Глава восьмая. Дышать было тяжело. Во рту пересохло, а губы распухли. Стюарт попытался облизать их, но ничего не получилось. Ему даже показалось, что стоит пошевелить языком, и тут расколется на мелкие кусочки. За глазами все болело. На затылке что-то намокло. Он осторожно приоткрыл веки. Все было намного хуже, чем он ожидал. Он находился в металлической коробке площадью около 3 метров. Стены матовые, серебристые, с темными вкраплениями. В одной дверь с прорезью, куда можно подавать еду, вентиляторы, закрытые тяжелыми экранами, и пара скрытых за такими же экранами ярких прожекторов. Управлять ими можно было только из коридора. Сам Стюарт лежал на коротком поролоновом матрасе, затянутом в темный пластиковый чехол, и лежавшем на полу. Сверху были наброшены два одеяла. Мебели никакой не было, кроме раковины и унитаза. Одежды на нем тоже не было. Тело казалось очень тяжелым. В комнате была слишком большая гравитация, процентов на 30 больше обычной. И все это нужно было для того, чтобы его измотать. Вероятно, за ним следили. Сухость во рту причиняла боль. Некоторое время он лежал без движения, размышляя, стоит ли ему беспокоиться о том, известно ли им, что он не спит. И решил, что смысла вести себя тихо нет. Он осторожно встал. Позвоночник хрустнул, а колени дрожали. На пластиковом чехле матраса осталось влажное пятно от пота, смешанного с вышедшим через кожу наркотиком. На коже над коленом виднелись два круглых ожога от электродов энергоперчатки. Дышать приходилось с усилием. Возможно, содержание кислорода в воздухе было понижено. Опять же, для того, чтобы сильнее его вымотать. Стюарт подошел к раковине, прополоскал рот, а затем наклонился к самому крану и долго-долго пил. Слишком уж сильна была жажда. Вода была совершенно безвкусной из рециркулятора. Напившись, он вытер стекающую на грудь воду, чувствуя, как увеличенная сила тяжести давит на ноги. Вернулся на матрас и принялся потягиваться, разминая позвоночник и тело и пытаясь собраться с мыслями, возвести вокруг разума ментальную броню. После разминки он почувствовал себя лучше. Головная боль прошла. «Да какого чёрта!» — подумал он. Отодвинул матрас и одеяло в сторону и начал заниматься гимнастикой. Всё равно больше не было никаких идей. Примерно на 60 отжимании он понял, что сглупил, но было слишком поздно отказываться, да и доставлять наблюдателям удовольствие видеть, как он сдается, не стоило. Так что он сделал еще 40 отжиманий, изо всех сил стараясь не показать, как тяжело ему это удаётся. А затем встал и принялся приседать. Заключенный Стюарт раздался из-за одного из экранов бесцветный мужской голос. «Отвернуться от двери, встать на колени, руки за спину». «Пару минут», — откликнулся Стюарт, продолжая заниматься. «Встать на колени!» Голос остался все таким же невыразительным. «Отвернуться от двери, завести руки за спину». «Девять, десять». Стюарт задумался, после какого повтора инструкции к нему в камеру зайдут охранники в энергоперчатках и решил, что сейчас не лучшее время для выяснения, так что он подчинился, встав на колени и заложив руки за спину. Дверь распахнулась. Судя по стуку каблуков, в комнату зашли двое или трое охранников. Кто-то грубо схватил его за локоть и накинул на плечи какую-то робу, больше похожую на халат а затем за спиной на запястьях сомкнулись наручники. Судя по всему, из тех, что соединены перекладиной, а не цепочкой. «Встать!» Голос звучал странно, чуть приглушенно, словно по телефону. Встав, он оглянулся. Охранников было трое. Двое мужчин и женщина. Все трое мускулистые, мрачные, одетые в серую униформу и бронированные куртки. На всех черные пластиковые шлемы с опущенными лицевыми щитками. Попытаешься ударить и просто пальцы сломаешь. На лице у женщины был макияж в стиле крыльев бабочки. На обеих руках — энергоперчатки. А голос командира звучал так странно, потому что исходил из динамика на поясе. Один из охранников подошел к стюарду и застегнул на нем робу халат. Стюард окинул одежду взглядом. Синяя, выцветшая, а на груди яркими черными чернилами выведено имя Стюарда и номер. Охранник уронил на пол пару пластиковых шлепанцев. Пришлось в них залезть. «Развернись», — приказал охранник. «Думаю, мне полезно было бы узнать, за что меня держат. В большей половине тюрем, обитаемой части галактики, Стюарт схлопотал бы за это оплеуху. Но выяснить, распространена ли эта традиция и здесь, стоило. «Развернись», — вновь ровно повторил охранник. «Кажется, им приказали быть чуть повежливее». Стюарт выполнил приказ и почувствовал, как охранник ухватился за перемычку наручников. «Вперед!» Похоже, стоило запомнить как можно больше подробностей происходящего. Голые металлические стены коридора освещались флуоресцентными лампами, установленными в прорези на потолке. Пленника провели мимо шести однотипных дверей. Стюарт четко пронумеровал в голове каждую, а затем втолкнули в комнату, скрывавшуюся забронированной дверью. Здесь за столом сидел еще один охранник, без шлема. Сопровождающие подписали протянутые им бумаги и остановились перед дверью лифта, которая открылась лишь после того, как один из охранников ставил в щель пластиковое удостоверение. Лифт поднялся на четыре этажа. Теперь, когда Стюарт оказался ближе к центру центрифуги, он чувствовал себя значительно легче, хотя колени все таки ощутимо дрожали. В новом коридоре было гораздо оживленнее. Вокруг сновало множество охранников и деловитых людей в гражданской одежде. И пленник им был совершенно неинтересен. Полы и потолок здесь тоже были из металла, но стены уже оштукатурены и выкрашены в бежевый цвет. Двери пронумерованы на каждой кодовый замок с клавиатурой. На стенах плакаты, призывающие к бдительности и оповещающие о правилах поведения. На доске объявлений приколоты бумаги. Рядом видеоэкран с постоянно меняющимися сообщениями, возможно, теми же, что и на доске объявлений. Сопровождающий вел стюарда в огромную, заполненную столами комнату, кишащую людьми. На полу толстый ковер, на потолке звукоизоляция, на столах — беспорядок. Вокруг постоянно слышались приглушенные разговоры и стук клавиатур. В стену встроены автоматы с кофе и прочими напитками. «Стоять!» — приказал мужчина позади стюарда, дернув за перемычку наручников. Оставалось лишь повиноваться. Возглавлявший группу охранник отошел к ближайшему пустому столу, поднял щиток, закрывающий лицо, и кивнул женщине за соседним столом. Та кивнула в ответ и указала на мужчину, стоявшего у автомата с кофе. Охранник направился к нему. Тот обернулся, и Стюарт смог его разглядеть. Среднего роста, около 40 лет, уже начинает толстеть. Одет в темные брюки, стёганую куртку, светло-голубую рубашку. Волосы коротко пострижены. На макушке уже начинает появляться залысина. Охранник остановился неподалеку от него и что-то почтительно сказал. Мужчина отхлебнул кофе, скорчил недовольную гримасу и глянул на стюарда. По спине стюарда продрал холодок. У незнакомца были очень злые, умные, почти дикие глаза, холодные, как солнечный ветер, и в них читалось «Я тебя как ветку сломаю». Казалось, ты смотришь в саму пустоту. Незнакомец кивнул и вернулся к своему столу. Достал из футляра на столе ключ-иглу и спрятал в карман. Набрал на телефоне номер, что-то коротко в него сказал. Взял со стола папку и направился к стюарду. Номер 12. Коротко приказал он охранникам и прошел мимо, даже не взглянув на пленника. В голосе звучал странный незнакомый акцент. «Развернись», — приказал охранник сзади. Стюарт развернулся, и его повели по длинному коридору. От запаха кофе незнакомца буквально слюнки текли. Лысеющий достал из кармана ключ иглу и вставил ее в замок на двери, затем ввел код, электрический замок щелкнул, и мужчина отступил в сторону, пряча иглу в карман. В кресло его. Охрана провела стюарда в комнату и приказала сесть. Стул без спинки, из черного пластика, сделанного на газовом гиганте, был привинчен к полу. Перемычку на наручниках стюарда закрепили на специальном выступе, выходящем из сиденья. Прямо располагался небольшой стол. Лосеющий сел за него, И в его глазах отражались индикаторы, показывающие состояние стюарда, передающиеся через наручники и сообщающие об уровне стресса, считываемого по голосу. Его полностью считывают. Стюарт попытался сглотнуть слюну, но получилось плохо. Он мог сейчас надеяться лишь на себя. Помощи ждать было неоткуда. Не было ни брони, ни оружия. Их можно было лишь создать — Знать бы только как. «У меня нет тактики», — подумал он. «Существование и пустота — вот моя тактика». Формула Дзен. «У меня нет крепости. Мой дух — моя крепость. У меня нет меча. Я создаю меч из мысли, достаю его из глубин за гранью». Вселенная вокруг была враждебной, а потому следовало создать собственную. Надо было сотворить созвездие в голове, запомнить, какие звезды существуют и как они расположены. И делать это следовало до тех пор, пока в сознании не возникнет рай. Сначала Скорпион, он попытался вспомнить, сколько там звезд и как они расположены. Антарес, М4, М7, все верно. Не зря он по ночам изучал астронавигацию. «Оставьте нас», — приказал лысеющий мужчина. Закончим, я дам вам знать. Стюарт размеренно вздохнул, напряг руки, проверяя, насколько он может изменить позу. Охранники ушли. Металлическая дверь закрылась. Лысеющий незнакомец, потягивая кофе, холодно смотрел на Стюарда. А Стюарт все думал о звездах. Он пытался отвлечься от пристального взгляда, неотрывно следящего за ним, от этой металлической коробки, в которой он был заперт и постарался не реагировать, когда после долгого времени, заполненного лишь шелестом вентиляции, незнакомец наконец заговорил. «Я полковник Энджел», — представился он. «Служу в подразделении Пульсар, и тебе конец». «Ахернар», — продолжил Стюарт, — «созвездие Эридан», «Волк-294», «Шеол». Энджел неотрывно смотрел на него. «Альдебаран», — подумал Стюарт. «В Орионе?» «Неправильно, в Тельце». «Во-первых, — сказал Энджел, — прокурор постановил, что твое дело попадает под действие Кодекса внутренней безопасности. Это означает, что ты будешь содержаться под стражей столько, сколько мы сочтем нужным, а все документы по делу бессрочно засекречены. Тебе не разрешено никаких встреч ни с адвокатом, ни с кем бы то ни было». Права человека на тебя не распространяются. Представь, что ты упал в глубокую яму, и я единственный, кто может бросить тебе лестницу». Стюарт поднял на него глаза. Голос Анджела затерялся среди звезд, созданных у него в голове. «Вероятно, в кодексе не прописана ваша обязанность сообщить мне, что же я, по вашему мнению, совершил». На виске Энджела пульсировала вена. «Как минимум убийство двух или более лиц». «Больше одного?» — задумался Стюарт. «А кроме этого, у тебя на счету саботаж, шпионаж, атака на аккредитованных членов миссии по торговле энергией и заодно такие мелочи, как кража и уклонение от уплаты таможенных пошлин». «И когда я только все это успел?» «19 февраля текущего года». Стюарт заставил себя улыбнуться. «Ловлю вас на слове». Я в это время находился в другом месте. Энджел казался все таким же невозмутимым. Полагаю, ты можешь это доказать. У тебя есть свидетели и же с ними, верно? И рекот ты никогда не покидал. Я никогда не был на рекоте. В феврале я находился в криогенном хранилище во Флагстафе, в Аризоне, в США. Энджел промолчал Это на земле, космонавт, уточнил Стюарт. «Новые тела нам действительно попадаются. Ты на самом деле выглядишь моложе, чем должен быть». «Я ничего не помню после того, как мне исполнилось 22. Так что в яме я оказался лишь потому, что ничего не помню ни о каком преступлении». Стюарт снова ухмыльнулся. «В глазах прокурора вы будете выглядеть довольно глупо». «После того, что ты натворил, неудивительно, что консолидированные системы придумали тебе новую личность». «Они ничего мне не придумывали, и точка. Мой Альфа, тот парень, за которым ты охотишься, умер на рекоте в марте. Консолидированным системам я вообще не нужен, и новой личности они мне не придумывали. Думаешь, если бы я на них работал, они бы не сделали мне новое имя и новые отпечатки пальцев?» Выражение лица Энджела не изменилось. «Не стоит затягивать время, Стюарт», — сказал он. Твоя единственная надежда выбраться сотрудничать со мной. Так проверьте мои слова, поднимите записи из больницы. Записи могут быть и сфальсифицированы. Стюарт пожал плечами, насколько позволяли наручники. Дверь позади Энджела отворилась, и в комнату вошел еще один мужчина. Стюарт почувствовал, как ему в живот вонзились призрачные пальцы страха, быстро переросшего в гнев. Это был тот человек, что вцепился в него энергоперчаткой при аресте. Новый гость молча оперся спиной о стену, все так же держа руку в кармане, словно на нем по-прежнему была энергоперчатка. Хотел бы я побыть с тобой наедине, подумал Стюарт. Без этих твоих перчаток, реактивных двигателей или вплетенных в нервы усилений, и плевать, что ты на 20 килограммов тяжелее. В глазах Энджела замигали красные светодиоды. Стюарт перевел дыхание. «М44», — подумал он. «Созвездие рака». «Таковы правила допроса», — вспомнил он. «Сперва надо изолировать человека, заставить его почувствовать, что он одинок, засунуть в металлический ящик безо всякой одежды, не выключать свет, чтобы он не знал ночь, сейчас или день и потерял чувство времени». Провести через посты охраны, чтобы он почувствовал себя еще более одиноким, крошечным человечком, пойманным в ловушку огромной машины. Затем следует поместить его в маленькую комнату, сказать, что единственный способ, с помощью которого он может спастись из этой огромной государственной машины, — делать то, что говорят. А чтобы он поверил, напугать его, поставив перед ним человека, который только что причинил ему боль. Энджел играл здесь хорошего полицейского. И чтоб тот другой держался подальше, Стюарт должен был бы пойти ему навстречу. Довериться ему, выполнить его просьбы, дать ему все, что он хотел. Стюарт знал, как сейчас действовал Энджел. Но это не означало, что методики, которые он знал, теперь не сработают. Единственный способ не сломаться был сохранить себя единым целым, остаться целостным, почувствовать, что ты далёк от всего этого, что ты внутри звёздной вселенной, которую создаёшь в своей голове. Но допрос, который сейчас вели Энджел и его напарник, был не единственным, что вёлся в этой комнате. Но знал об этом только Стюарт. Представители Пульсара имели представление, что произошло здесь, на Весте, и пытались найти новые ответы. Стюарт знал гораздо меньше, чем они и не мог сообщить ничего нового. Но сами вопросы, которые задавали его палачи, могли обновить знания Стюарда. А значит, он должен был продолжать этот разговор. Да, он заявил, что невиновен, и было бы странно, если бы он этого не сделал. Но на самом деле он хотел, чтобы допрос продолжился, хотел, чтобы Энджел и его напарник рассказали о том, что, по их мнению, Стюарт уже знал. И чтобы это произошло, Нужно было заинтересовать их, убедить, что у него есть ответы, которые они хотят получить. Ему надо было вести себя так, словно он знал что-то, что неизвестно им. Энджел смял стаканчик с кофе в руке, бросил его на стол, взял папку, раскрыл ее. Стюарт увидел надпись. «Стюарт, один. ДСП». «И каковы ж те твои планы, Стюарт?» — спросил он. «Ты собирался с кем-то встретиться?» «Кого-то навестить? Или ты просто собирался проверить масштаб того, что натворил в прошлый раз?» «Я направлялся», — сказал Стюарт, — «в клуб точка -ноль". «Собирался встретиться там с кем-нибудь?» «Встретиться с Фишером. Он офицер связи на Борне. Он позвонил мне и сказал, что там предстоит хорошая гулянка». Он глянул на Энджела и ухмыльнулся. «Уверен, что вы записывали переговоры на корабле и вне его. Так прослушайте их. Может, тогда вы сможете убедить прокурора, что вы знали, что делали. Напарник Энджела вынул руку из кармана. На ней была энергоперчатка. И в этой руке он держал ингалятор. Поднеся его к рту, он нажал на кнопку. «Великолепно», — подумал Стюарт. «Головорез астматик». Голос Энджела прорезал царящую тишину. «Кого ты знаешь на вести, Стюарт?» «А вы как думаете? Вы же в этом грёбаный специалист». Он изо всех сил постарался, чтобы в голосе звучало как можно больше яда. «С кем ты встречался в феврале?» Стюарт молча уставился на него. «Почему приказу ты был здесь в феврале?» «Мира. В созвездии Кита». Напарник Энджела стянул куртку. «Приказ исходил сверху или от Керзона?» Стюарт почувствовал, как при упоминании этого имени у него что-то дернулось внутри. И наверняка это отразилось на мониторах Энджела, и он мог решить, что Стюарт что-то об этом знает. Напарник Энджела, все так же держа куртку в руках, медленно обошел вокруг стола, направляясь к Стюарду. «Працион», — подумал Стюарт, — «созвездие малого пса». Керзон действовал самостоятельно, совет директоров знал о происходящем, а премьер... Напарник Анджела замер позади Стюарда. У того даже волосы на затылке дыбом встали. А потом палач накинул куртку на голову Стюарду, плотно прижал. Стюард почувствовал запах пота, пластика, вонь своего дыхания. Ощутил нарастающую панику, попытался ее подавить. Голос Анджела... Звучал все так же бесцветно. Премьер знал, это его идея. Пульс гулка отдавался в ушах. Энергоперчатка коснулась плеча. Два тонких электрода надавили на кожу, протыкая тонкую одежду. Стюарт дергался в душащей его куртке и все никак не мог вспомнить, в каком созвездии находится Фомальгаут. Самое время харкнуть в бездну. Пошел нахер, Анджел. Свет померк перед глазами. После нескольких допросов Стюарт не мог спать на спине. Столь сильны были ожоги от энергоперчатки. Правая рука уже начинала неметь, и он невольно задавался вопросом, насколько сильны повреждения от этих постоянно повторяющихся ударов током. Энджел задавал одни и те же вопросы кто ему помогал на Весте, кто послал его на Весту и кто об этом знал, замешан ли в происходящем премьер. Безопасник не пытался даже прибегнуть ни к каким уловкам, не пытался переубедить, он просто задавал одни и те же вопросы, монотонно, беспрестанно. И когда ему надоедало, к допросу подключался его напарник с энергоперчаткой. Стюарт не смог бы ответить на вопросы Энджела, даже если бы захотел. Но его не спрашивали ни о чем новом. Стюарт задавался вопросом, почему они не применят наркотики. Когда он был ледяным ястребом, его вводили в состояние глубокого гипноза и давали ему различные вещества. Это все было способом научиться побороть подобные допросы. Но и эти навыки можно было сломать. Достаточно лишь немного терпения. Конечно, допрос под воздействием наркотиков имел свои риски. Тот, кого допрашивали, мог рассказать не только, что он знал, но и выдумать что-то новое или рассказать то, что хотел услышать допрашивающий. Но в любом случае, это бы сработало лучше, чем все то, что пытались сделать со стюардом до этого. А уж опытный допрашивающий и вовсе мог отличить правду от вымысла. Возможно, Энджел просто любил классические методы. Возможно, он думал, что использование наркотиков — это читерство. Может быть, ему просто нравился запах паленой плоти. Внезапно Стюарду пришло в голову. А может быть, они пытались применить наркотики, когда он только прибыл в тюрьму, пока он все еще был в отключке, и они не подействовали. Стюарт вновь вспомнил о премьере. Из всего допроса только это слово было чем-то новым. Оставалось только выяснить, был ли этот премьер кем-то из службы безопасности консолидированных систем. Он оглядел камеру, расправил плечи и поморщился от боли в обожжённом теле. Пожалуй, это был один из тех немногих дней, когда он просыпался не от приказа охранников, требующих встать на колени лицом к двери, заложив руки за голову. Возможно, сейчас был бы уместен небольшой жест неповиновения, Он скатился с матраса на пол и начал отжиматься. На кулаках. Шумно, почти до крика, выдыхая воздух при каждом рывке. А потом, хватая ртом воздух, показал средний палец камерам, спрятанным за экранами на стене, и пробормотал. «А как тебе такое, Энджел?» Выпив воды из раковины, он принялся боксировать с тенью. На потолке горели две яркие лампы, на полу извивались две тени. Обе пьяно покачивались. С равновесием явно что-то было не так. На двери загрохотал электрический засов, и она отворилась. Стюарт резко развернулся и почувствовал, как у него закружилась голова. Он стоял, все еще держа кулаки на уровне груди и неотрывно смотрел, как в комнату заходит охранница. Та самая, что была в первый день. Шлем снят, бронированная куртка распахнута. Под ней... Форменная блузка. Блондинка, лицо квадратное, глаза отстраненные и, как всегда, с макияжем в виде крыльев бабочки. В одной руке его аккуратно сложенная одежда. Женщина бросила ее на матрас. Одевайся, тебя освобождают. Он чуть расслабился, неверяще глядя на нее. Почему? Она пожала плечами. Не знаю и не знаю, почему тебя вообще задержали. Это не моё дело». Она отступила за дверь. «Проверь карманы, убедись, что все на месте. Распишешься за их содержимое. Постучись, когда будешь готов». Дверь снова закрылась. Стюарт стоял тяжело дыша. В голове у него все плыло, глаза разъедал пот. На мгновение он замер, затем медленно надел нижнее белье и носки, натянул штаны, затем ботинки. Проверил карманы, глянул на рубашку и пиджак и решил, что стоит попробовать воспользоваться шансом. Перекинул оставшуюся одежду через руку и постучался. Дверь снова открылась. И Стюарт понял, что она была не заперта. Женщина оглядела его с ног до головы. «Ты рубашку будешь надевать?» «Мне безумно нравится, как я выгляжу, и я хочу, чтобы все полюбовались на следы электроожогов у меня по телу». Охранница нахмурилась и буркнула. Твое право! Пройдя за ней по коридору, у стола он расписался за свои вещи. Она провела его в лифт, затем по длинному бежевому коридору, мимо 12-го кабинета, в большой зал, где люди все цокали по клавиатурам и разговаривали по телефонам. Стюарт остановился, огляделся вокруг и невольно спросил себя а знали ли они, что происходило в двенадцатом кабинете? Вероятно, знали. Вероятно, для этих людей пытка заключенного была рутинным занятием перед перерывом на обед. «Сюда!» Сопровождающая повернулась к нему. Стюарт медленно оглядел зал. Энджела и его напарника не было видно. Возможно, сегодня была не их смена. «Я хочу кофе», — сообщил он, отворачиваясь. «Эй!» — возмутилась охранница. А, проклятие! Да ваши долбаные сияющие солнца должны оплатить мне хотя бы кофе!» — рявкнул Стюарт, повысив голос. Люди, сидевшие за столами, поднимали на него глаза, видели следы электроожогов и вновь утыкались взглядами в стол. Кажется, никого это особо не беспокоило. Стюарт прошел мимо стола Энджела и бросил на него короткий взгляд. То, что ему было нужно, лежало прямо на столе. Там, где оно было и в первый день перед первым допросом. На куче бумаг и папок с грифом «Секретно». При ходьбе стюарда слегка покачивало. Равновесие было трудно держать. Он попытался изобразить, что на самом деле все намного хуже, и даже чуть не упал, вовремя спохватившись. «Хорошо», — подумал он. «Двигаемся медленно и спокойно». Он получил кофе со сливками и повернулся, окидывая взглядом зал. Люди все, как на подбор, зачарованно уставились на свои экраны. Стюарт рассмеялся. Взяв кофе, он с напускной развязностью двинулся обратно по проходу. Охранница продолжала за ним следить и следовало действовать так, чтобы она не поняла, куда он идет. Поднеся кофе к губам, Он внезапно врезался в стол Энджела, сильно ударившись коленом и упав вперед. Кофе разлился по папкам. «Гадство!» — буркнул он и бросил сверху куртку и рубашку, словно хотел все вытереть. Стол он протирал ровно до тех пор, пока не почувствовал под ладонью именно то, что искал. Сжал кулак и отдёрнул руку, словно только что сообразил, что же он делает. «А нахер это все! Громко сказал он. «Пусть радуется, что только стол облил». Сопровождающая уже спешила к нему, перевела взгляд от стола к стюарду. «Ты уже закончил?» «Я кофе разлил». «Ты уйти отсюда хочешь или как?» Он смял пластиковый стаканчик и выбросил его в мусорку. «Ладно, пошли». И следуя за охранницей, он с трудом сдерживал улыбку. Команда Борна встречала пленника в зале ожидания тюрьмы. Все в униформе Рис в светло-голубой форме звездного света, остальные в темно-серых куртках Таллера. А еще там был незнакомый мужчина в форме звездного света, но с фиолетовыми нашивками на воротнике. Стюарт таких никогда не видел. Стоило стюарду появиться, и все сразу же вскочили на ноги. Рис вышла вперед. Осторожно коснулась плеча Стюарда костяшками пальцев. Изумление в ее глазах мгновенно сменилось гневом. Все было настолько ужасно. Стюарт попытался изобразить, что ему всё нипочём. Все зависит от того, как ты относишься к пыткам». Он окинул взглядом команду Борна. «Сколько я там пробыл?» «Шесть дней. Мне казалось дольше». Она перевела взгляд на незнакомца в униформе Звездного Света. «Это мистер Лал. Он наш консул». Лал быстро пожал руку. «Рад, что смог вас вытащить. Форма на нем сидела как влитая». «Вряд ли вы к этому имеете отношение», — сказал Стюарт. «Вероятно, они, наконец, поверили моей истории болезни». В глазах Лала светилась нерешительность. «Сфотографируйте мою спину», — потребовал Стюарт. «Меня там пытали». «Мы не имеем права как-то влиять на процедуральные вопросы сияющих солнц», — возразил Лал. «Чтобы они не могли спорить, когда звездный свет решит подвергнуть пыткам какого-нибудь гражданина сияющих солнц, верно?» — поинтересовался Стюарт. «А, нахер это? Я сам подам жалобу, и все об этом узнают». Он оглянулся на остальных членов команды. «Давайте убираться отсюда». Стюарт протиснулся мимо Лала и направился к двери. Краем глаза он увидел, что рис ухмыльнулась. Остальные последовали за ним. Дверь, покрытая множеством мониторов с изображением взрывающейся звезды, полыхающей в центре спиральной галактики, эмблема отдела пульсар, могла выдержать даже взрыв. Снаружи же путешественников ждал стальной коридор с потолком, в котором отражались идущие люди. Кое-где виднелись редкие прохожие. Похоже, на вести была пересменка. «Лал оказался совершенно бесполезным», — сказал Рис. «Мне просто над ним стоять пришлось. Как только он узнал, что тобой занялось подразделение Пульсар, он сказал, что это безнадежно. «И почему я этому не удивлен? отреагировал Стюарт. «Но ты бы видел капитана!» — Рис глянула на Сутопа. «Я никогда не видела его таким разъяренным. Он бил кулаком по столу у копов и орал, что они сбили ему все расписание». Стюарт повернулся к нему. «Спасибо». Сутопа только улыбнулся. «Это моя работа». «Не ваша. Лала». «Что такого сделал твой Альфа, что все так взбесились?» спросил Арис. По их словам, убил нескольких человек. «Да, это могло их рассердить». Рис шла с ним в ногу, немного сбоку и позади. По другую руку шел ухмыляющийся Фишер со своими неизменными светлыми усиками, расстегивая на ходу свой форменный пиджак и хвастаясь зелено-красной тропической рубашкой. Позади него и чуть в стороне шел Сутопу, скрыв серьезное лицо под шляпой пиджа По другую сторону от Рис шла Кайра. «Они идут клином», — вдруг понял Стюарт, вышагивающий в ногу с ними по третьему уровню магистральной центрифуги Весты, клином, рассекающим толпы граждан сияющих солнц. И Стюарт был острием этого клина. Он вдруг ощутил чувство принадлежности, почувствовал, как его заливает сияние товарищества. И пусть Стюарт знал, что все это не продлится долго. Его цели не совпадали с их, а их... С его. Но все же было приятно осознавать, что здесь есть люди, которые готовы на все ради него, даже к борьбе. По крайней мере, при аналогичной ситуации. А еще Стюарт ощущал сияние заливающего его душу света. По еще одной причине. У него в кулаке был зажат ключ игла Энджела. Тот самый ключ, который он использовал, чтобы получить доступ к особо охраняемым местам к 12-му кабинету, к своим очень важным компьютерным файлам. Стюарду говорили, что безопасность всегда настолько хороша, насколько хороши люди, которые ее обеспечивали. И раз уж Энджел столь небрежно обходился со своим ключом, то Стюарт откроет им все двери, какие только сможет.